Глава 97. Пакистан. Гималаи, Вторник. 9.15. Поверхность массива была богата многообразием внешних форм. Здесь и плавно текущие ледники, и лабиринты холодных глыб на ледопадах, и снежные склоны, по которым можно кататься на лыжах, и вечно грохочущие камнепады. А над всем этим нагромождением скал, снега и льда гордо возвышается седой гигант — вершина Нанго-Парбат. Ее окружали мощные спутники, лишь незначительно уступающие по высоте главной вершине. А с востока и с запада от массива, точно стражи стоят скальные пирамиды пиков ракеот и Рупал, поднимающие свои побеленные снегами вершины до высоты более семи метров. Филипп любовался открывшимся видом и чувствовал необычный трепет и желание смотреть и смотреть на окружающее великолепие. «Не зря говорят». Вода, горы и небо — это единственное, что вынимает душу и соединяет ее на одну секунду с Богом. До ледника шли почти весь прошлый день. Массив Нангопарбат ослепительно сверкал девственной белизной своего снежного покрова под лучами яркого дневного солнца, вечером же окрашивался в пурпурной оттенке, а ночью затихал под бескрайним небосводом, где сверкали миллиарды далеких звезд. Ночью было холодно. Филипп сворачивался буквально в узел, пытаясь согреться и заснуть, но ему это удавалось не всегда. Пару раз ему пришлось подогреться алкоголем, дабы не потерять сознание и волю, однако повторять это проводник категорически запрещал. Слишком опасны были склоны, необходимо сохранять внимательность и осторожность. Днем шли молча, экономя воздух, который казался тяжелым и чужим. Ниже снеговой линии массив был окружен прекрасными горными пастбищами покрытый пестрым многокрасочным ковром горных трав и цветов. Верхняя граница примыкала к снегам, не тающим даже под горячим летним солнцем. Преодолев несколько крупных подъемов, Филипп увидел не только всю нанго от вершины до подножья, но и бурные воды реки ракиот, вырывающиеся из-под ледника, а также огромную ровную поляну от перегиба склона до самого леса, высещиваяся по обоим склонам ущелья и состоявшего из гималайской сосны, ели и кедра. Здесь сделали привал. Поляна показалась писателю исключительно красивой. Богатый травяной покров со множеством горных цветов самой разнообразной расцветки покрывал ее ярким одеялом. А над головой грозная громада Нанга-Парбат строгостью форм и суровым величием создавала своеобразную сказочную обстановку. «Утром мы выйти рано. За перевалом начнется ледник. А там вы сами уже!» — сказал проводник, подбрасывая сухие ветки в костер. «Что это значит?» — спросил Филипп. «Вы дальше не пойдете?» «Разве мы так договориться?» Проводник устало посмотрел на писателя. «Не знать, что вам там надо, но я видел разных людей. Некоторые шли за приключениями, другие — за славой, третьи — за смертью. Мне неинтересно, кто из них вы, но я не участвую в таких мероприятиях». «Понятно», — кивнул Филипп. Он не был против того, чтобы расстаться с проводником, помня, куда они идут. Но холодность ледников и атмосферы его пугала.